Глава третья. Афера. Название этой главы я позаимствовал у фильма 1973 года с Полом Ньюманом и Робертом Редфордом в главных ролях. Фильм, который в русском прокате получил название «Афера», в оригинале называется «The Sting». Действительно, одно из сленговых значений английского слова «стин» — «афера». Но среди основных значений — «Жало и укус», также соответствующие теме этой главы. Посмотрите его, если еще не видели. Все-таки фильм получил семь премий «Оскар», победив в номинации «Лучший фильм». Это история двух жуликов, Джонни и Генри, провернувших сложную аферу и выманивших у мафиози полмиллиона долларов. Мафия не расстается с деньгами просто так, но схема работает. А фильм увлекает, потому что афера спланирована невероятно искусно. Обман, но блистательный. Змеи мошенничеством не промышляют, если только это не щупальценосная змея. Она проворачивает аферу в вечной схватке между хищником и жертвой. И это представление достойно отдельного Оскара. Атаки щупальценосной змеи спланированы также искусно, как афера Генри и Джонни. Только в этом случае планированием на протяжении миллионов лет занималась эволюция. Для начала я представлю вам двух главных героев этой драмы. Щупальценосную змею и ее единственную жертву — рыбу. А еще расскажу, каким странным путем я пришел к изучению этой змеи прежде всего потому, что это прекрасный пример неожиданных поворотов, подводящих к новым вопросам. Щупальценосные змеи или герпетоны обитают в пресных водоемах Таиланда, Камбоджи и Вьетнама в течение жизни практически не покидая воду. Даже детеныш и змея рожает под водой. Герпетона часто называют змеей-рыболовом, поскольку этот вид змей питается только рыбой. При приближении добычи щупальценосная змея причудливо изгибается в виде буквы «Джей», замирает в этой позе и терпеливо ждет, пока рыба не окажется в нужном месте. Молниеносная атака, и происходит что-то странное. Все выглядит так, будто рыба совершает суицид. Я не задавался целью объяснить самоубийство рыбы. Честно говоря, я даже не знал о существовании герпетонов, да и, по большому счету, никто толком не вникал в их методы охоты. К щупальценосной змее меня привела черепаха. Это была огромная грифовая черепаха, способная отхватить человеку пальцы или даже кисть, если человек достаточно самонадеен чтобы подойти к ней близко. Но я ничем не рисковал, поскольку встретился с ней не в диких условиях. Да, эта история не приключенческая, а ностальгическая. Я приехал в Смитсоновский зоопарк навестить старых друзей. Большую часть времени я провел в павильоне мелких млекопитающих, где когда-то работал со звездоносами. Поболтав со смотрителями и узнав последние новости, я отправился в павильон рептилий. При каждом посещении зоопарка я обязательно заглядываю к грифовой черепахе. Я никогда не встречался с этим древним великаном по работе, но так долго любовался им через стекло, что считал нас большими друзьями. Еще в детстве, в Мэриленде, я заинтересовался каймановыми черепахами. Мне было девять, когда я поймал и притащил домой свою первую черепаху, крупную взрослую особь с панцирем длиной сантиметров тридцать. По дороге меня сопровождала небольшая свита из соседских ребят. Каймановая черепаха — не лучший домашний питомец, и родители не разрешили держать ее дома. Я попытался устроить для нее вольер на заднем дворе, но внезапный ливень загнал нас под крышу, а когда мы, наконец, вышли, черепахи и след простыл. Я сделал выводы и с тех пор приносил домой только детенышей размером не больше четырех сантиметров. Я выращивал их и некоторых даже показывал в школе. Выращенная в домашних условиях каймановая черепаха не укусит, если, конечно, случайно не примет вас за еду. Вскоре мы с друзьями увидели в справочнике грифовую черепаху бок о бок с каймановой. Блеск каймановой тут же померк. Грифовая черепаха — настоящий монстр. Взрослая особь может весить больше 45 килограммов, а ее гигантский панцирь — покрыт грядой жутковатых шиповидных выростов. Картину довершают заостренные наподобие клюва челюсти и мясистые складки вокруг глаз. Эти драконы в черепашьем обличье способны привести в восторг любого одержимого черепашками ребенка. Но главный их козырь — хитроумная тактика охоты. Голодная черепаха маскируется и замирает, широко раскрыв пасть, в которой извивается фальшивый червь, сформированный из разноцветной сосудистой ткани. Никакой другой вид черепах так не умеет. Я мечтал поймать хотя бы одну, не слишком большую, как другие дети мечтают стать пожарными или космонавтами. Но грифовые черепахи живут на юго-востоке США, далековато от мест моих детских экспедиций. С годами мое восхищение не ослабло, и работать в зоопарке рядом с предметом обожания было истинным удовольствием. Но благодаря удивительному повороту судьбы, много лет спустя эта черепаха привела меня к еще более искусным рыболовам. Они скрывались прямо за углом, в новом аквариуме с табличкой «Щупальценосные змеи». Я никогда раньше не слышал об этих экзотических существах и был сильно разочарован, увидев за стеклом только какие-то растения и палки. Но потом оптическая иллюзия рассеялась, и палки превратились в змей, каждая с парой коротких чешуйчатых щупалец на морде. Этакая змеиная версия звездоноса. Могли ли эти щупальца выполнять роль приманки, как язык червь, грифовой черепахи? Или это рецепторы, облегчающие поиск добычи? И если это рецепторы, что именно они воспринимают? Наверняка кто-то уже задавался этими вопросами и определил функцию отростков. Вернувшись в университет Вандербильта, я прочел все доступные публикации на эту тему. Оказалось, гипотез о назначении щупалец было множество, а вот доказательных данных маловато. Воспользовавшись связями моих друзей из зоопарка с заводчиками по всему миру, я при первой возможности приобрел змей для своей лаборатории. Дежавю Новая загадка подходила мне идеально. Если бы существовала картотека биологов по специализациям, я бы к тому времени значился там как исследователь странных отростков. Звездоносы обучили меня лучшей для этой области тактики. Никакой предвзятости, максимум внимания к деталям и постепенное отсеивание подозреваемых. Самое популярное среди исследователей объяснение заключалось в том, что герпетон использует щупальца в качестве приманки. Мне это казалось маловероятным. Щупальца не похожи на червя или любую другую наживку. Давайте сравним их с кончиком языка грифовой черепахи, подлинным шедевром эволюции. Когда черепаха поджидает добычу, червь наполняется кровью и выделяется на фоне замаскированной пасти рептилии. При появлении рыбы черепаха соблазнительно им покачивает, подобно тому, как рыбак подтягивает блесну. Как и любая приманка, фальшивый червь срабатывает не всегда. Но в большинстве случаев рыба соблазняется. Она замирает, подплывает ближе, отступает и подплывает снова. Самая большая ошибка для черепахи — атаковать слишком рано. Ведь рыбы быстро учатся. В искусственной среде небольшого аквариума первые несколько рыб достаются хищнику. Зато потом на приманку уже никто не ведется. Вероятно, это важный фактор отбора и развития терпения у засадных хищников. Если у вас всего один патрон, лучше поберечь его до того момента, когда шансы на успех будут максимальными. А как насчет щупалец? Я наблюдал множество встреч герпетонов с рыбами разных видов, и рыбы редко реагировали на щупальца. При охоте змея замирает, сливаясь с окружающей средой. Причем совершенство маскировки добавляет налет из водорослей на чешуе. Я не замечал, чтобы змея шевелила щупальцами для привлечения внимания рыбы. Более того, в тех редких случаях, когда рыба начинала пощипывать щупальцы, змея как раз не атаковала. Кажется нелогичным. Однако, если подумать, этому можно найти объяснение. Грифовая черепаха поджидает добычу с широко открытой пастью, так что когда приманка срабатывает, жертва уже в ловушке. А щупальценосной змее нужно еще успеть раскрыть челюсти и броситься на рыбу. Учитывая, что атака начинается из состояния покоя, змея должна набрать определенную скорость, как человеку нужно замахнуться, прежде чем ударить. Ситуация напоминает боксерский клинч. Чем ближе рыба к голове хищника, тем в большей она безопасности. Змея редко атакует рыбу, подплывающую к ней вплотную, иллюстрируя все ту же заповедь. «Не трать силы впустую, не распугивай добычу». Суммировав все эти наблюдения, я отверг гипотезу о щупальцах-приманках без дополнительных экспериментов. Следующей в списке была гипотеза о щупальцах-рецепторах. В ее пользу говорил тот факт, что у других змей органы чувств располагаются там же, где отростки у щупальценосной змеи. Например, термочувствительные ямки у гремучих или ямкоголовых змей. Это могло быть совпадением, а могло объясняться, например, тем, что эта область головы у змеи обильно иннервируется и потому лучше подготовлена к развитию сенсорных структур в процессе эволюции. Предстояло разобраться, действительно ли там много нервных окончаний. Если да, можно будет по крайней мере предположить, что щупальца выступают своего рода рецепторами. К этой работе я привлек своего магистранта Дункана Лейча. Мы начали с изучения анатомии щупалец, и результаты сказали нам о многом. Оказалось, что щупальца буквально испещрены нервными волокнами. Но эти волокна вовсе не оканчиваются в наружных чешуйках. Напротив, волокна образуют многочисленные тончайшие нити, которые пересекаются в центре каждого щупальца подобно натянутым вантам, удерживающим мачту корабля. Картина была прямо противоположна той, что наблюдалась у звездоноса. У того нервные окончания располагались непосредственно под поверхностью кожи. Маловероятно, чтобы вантовая организация нервных волокон у змеи повышала точность распознавания объектов при касании, поскольку рецепторы, нервные окончания, отделены от внешней среды плотными чешуйками. Зато такая структура идеальна для обнаружения изменений в сопротивлении воды, даже при малейшем отклонении щупальца. Иными словами, щупальца могли служить датчиками движения воды. Эта гипотеза имела смысл, поскольку любое движение рыбы вызывает колебания воды, а герпетон поистине одержим рыбой. Мы проверили чувствительность к движению, зарегистрировав активность нервных окончаний у змей под наркозом. В точку, даже при микроскопическом движении щупалец, нейроны возбуждались и генерировали импульсы, называемые потенциалами действия чувствительность оказалась настолько высокой, что нам так и не удалось определить нижний порог возбуждения. Что еще важнее, реакция наблюдалась и в ответ на движение близкого объекта в воде. Складывалось впечатление, будто в процессе эволюции у змей развился особый тип сверхчувствительных вибриз. Тюлени, например, используют свои вибрисы более привычного вида именно для улавливания колебаний воды вызванных рыбой. Но нужно было рассмотреть и другие гипотезы, чтобы исключить прочие возможные функции щупалец. В конце концов, было бы ужасно глупо не заметить щупальца электрорецепторы у змеи после долгого безуспешного поиска таковых у крота. Но нервные окончания герпетона никак не реагировали на электрические поля. Наконец, чтобы точно ничего не упустить, Я внимательно изучил каждую чешуйку щупалец на предмет поверхностных чувствительных клеток или пор, которые указывали бы на скрытые сенсоры, но ничего не обнаружил. Идея о том, что щупальца предназначены для улавливания колебаний воды, набирала очки, но требовалось больше доказательств. В случае со звездоносом главным доказательством нашей гипотезы стал мозг а как насчет мозга герпетона? Тут мы подходим к принципиальному различию между млекопитающими и другими классами животных. Внешний шестислойный неокортекс, как часть коры головного мозга, и соответствующие кортикальные карты есть только у млекопитающих. У змей этой структуры попросту нет. Однако есть другие, и в них тоже содержатся сенсорные карты. Одна из важнейших структур мозга змеи — оптический тектум. Смешанные чувства Практически вся воспринимаемая картина окружающего мира у человека, как и у змеи, результат совместной работы разных органов чувств. Так у человека тесно связаны зрение и слух. Все вокруг нас – машины, птицы, люди, домашние животные, самолеты, фильмы – производит огромное множество комбинаций визуальных и звуковых стимулов. Эта информация сводится воедино в оптическом тектуме, который у млекопитающих называется верхним двухолмием. Там она представляется в виде сенсорных карт, во многом похожих на карты неокортекса, о которых говорилось выше. Отличие состоит в том, что в неокортексе карты разных органов чувств разделены. Например, у человека зрительная кора, оптическая карта отделена от соматосенсорной коры, соматосенсорной карты. Но в оптическом тектуме рептилий и в верхнем двухолмии млекопитающих карты накладываются друг на друга, как слои в торте. Роль глазури на этом торте выполняет оптическая карта, а прочие карты содержатся в слоях ниже. Такая организация позволяет нейронам оптического тектума воспринимать комбинации сигналов разного типа и формировать более точную картину окружающего мира. Представьте себе, что вы пытаетесь опознать птицу, которая находится далеко от вас. Будет здорово, если вам удастся увидеть ее в полете или услышать ее пение. Но еще лучше, если вы сможете и увидеть ее, и услышать. А теперь представьте, что вы не орнитолог-любитель, а охотник или даже потенциальная жертва. Внезапный шелест в кустах у лесной тропы и все ваше внимание, ваши глаза и уши сосредоточены на источнике звука. Это белка или недружелюбно настроенная медведица с медвежатами? Объединяя зрительную и слуховую информацию, Нейроны верхнего двуххолмия генерируют сигналы, необходимые для фокусировки зрения и слуха на объекте. Это возможно именно за счет наложения друг на друга оптической, слуховой, в нашем примере, и других карт, включая карту осязания. Таким образом, сигналы, поступающие из одной точки, будь они слуховые или зрительные, представлены в одной области тектума. Но вернемся к нашим герпетонам. Мы изучили их оптический тектум и предсказуемо увидели оптическую карту. Кроме того, мы увидели карту осязания, а на ней обширную зону, связанную со щупальцами. Карты пространственно совпадали и были ориентированы в одном направлении. Иными словами, мы обнаружили новую вариацию стандартного принципа. В тектуме герпетона соединялись зрительная информация от глаз и информация о колебании воды от щупалец. Это позволило предположить, что щупальца помогают змее охотиться. Для подтверждения или опровержения гипотезы нужно было снять змеиную охоту в таких условиях, при которых герпетон не сможет использовать зрение. Мы выключили свет, а для освещения аквариума использовали инфракрасное излучение, которое не видит змея, но улавливает камера. Запись показала, что герпетон действительно способен поймать рыбу вслепую. Здесь я должен сделать оговорку, которая может показаться странной после всех этих рассуждений о щупальцах. Основное чувство у змей — зрение. У этих животных очень чувствительные глаза и крупный зрительный нерв. И при невозможности использовать зрение, их атаки гораздо менее точны. Так к чему же эта суета вокруг щупалец? Давайте снова сравнивать с собой. У человека зрение тоже основное чувство, и когда мы переходим дорогу, то всегда смотрим по сторонам. Это важнейший навык, который родители прививают детям с ранних лет. Но это вовсе не значит, что нам не нужен слух. Мне даже не придется доставать примеры из глубины веков и говорить о пещерных людях и затаившихся соблезубых кошках. Сегодня есть нечто другое, что может подкрасться к вам бесшумно и убить среди бела дня. Электромобиль. Неожиданная и серьезная угроза для пешеходов и велосипедистов, для которых жизненно важно слышать звук приближающегося автомобиля. И эта угроза настолько серьезна, что национальное управление безопасности дорожного движения США выпустило требование об имитации шума для автомобилей с электродвигателем. Так что даже в большом современном городе возможность получать сигналы обоих типов – вопрос жизни и смерти. Тоже относится и к герпетонам, правда, в их случае жизнь и смерть все-таки рыбьи, а не змеиные. Герпетон воспринимает колебания воды вместе с визуальной информацией, что позволяет ему атаковать с предельной точностью. Но, как вы убедитесь далее, атаки носной змеи примечательны не только точностью. Рыба-самоубийца Учитывая, что в арсенале герпетона имеется сразу два – типа рецепторов, неудивительно, что снайпер он непревзойденный. Его атаки даже слишком хороши, чтобы быть правдой. Свою скользкую и изворотливую жертву змея атакует с головы, иногда почти целиком заглатывая ее в процессе охоты. Сверхъестественная способность. Но я был не первым, кто заметил эту способность. Герпетолог Джон Мёрфи, специалист по щупальценосным змеям и их ближайшим родственникам, написал прекрасную подробную книгу о семействе хамалапсиды, пресноводных змей, к которому эти змеи принадлежат. «Хамалапсид snakes эволюшен ин зе В ней он пишет, что просматривая видео кормления щупальценосных змей, заметил кое-что странное. Время обработки добычи было очень коротким и или практически нефиксируемым. А при некоторых удачных атаках рыба исчезала за один кадр — одну тридцатую секунды. Время обработки — это время, затрачиваемое хищником на преследование, поимку и поедание добычи. И мы уже знаем, кто здесь мировой рекордсмен среди млекопитающих с показателем 120 миллисекунд. Но кадр видео с частотой одна тридцатая секунды Это 33 миллисекунды. За такое время звук преодолевает примерно 9 метров. Как же змеям удается такой трюк? Атака змеи, как и многие другие действия животных, слишком стремительна для человеческого глаза и для обычной видеокамеры. Пришло время съемки на высокоскоростную камеру. Видео в режиме замедленного воспроизведения объяснила сверхкороткое время обработки. Рыба как будто сама помогала себя заглатывать, поворачиваясь в сторону змеи, а иногда даже заплывая прямиком в открытую пасть. Это пример открытия, несущего больше вопросов, чем ответов. Почему рыба так себя ведет? На лекциях я рассказывал студентам об устройстве нервной системы рыб, и у меня были некоторые догадки. Похоже, Взламывали рыбий мозг. Беги без оглядки. Рыбы — наггетсы животного царства. Сотни миллионов лет они занимают верхние строчки в рейтинге самых популярных блюд. Медленные и рассеянные особи канули в лету. Вероятно, им не удалось сохраниться даже в виде окаменелостей, хотя это было бы слабым утешением а у быстрых и осторожных больше шансов спастись от хищников и оставить потомство. Этот простой принцип, помноженный на поколение, привел к развитию одной из самых быстрых и эффективных реакций бегства среди животных. Эту реакцию называют си-старт, потому что сначала рыба изгибается в форме буквы «С», а затем резко стартует с места, быстро двигая хвостом со стороны кажется, будто рыба телепортируется. Совершенные и эффективные модели поведения всегда обеспечиваются совершенными и эффективными нейронными цепями. Си-старт не исключение. Эту реакцию изучали десятилетиями, но ее базовые элементы удивительно просты, во всяком случае в общих чертах, чего достаточно для нас и явно достаточно для змей. По нейронной цепочке можно понять, как активность нейронов вызывает то или иное действие. У рыб все начинается с простого выбора: налево или направо. Решение зависит от того, с какой стороны атакует хищник. Логично сбежать в противоположную сторону. Что может пойти не так? Да, в этом не было бы ничего сложного, если бы решать не приходилось очень быстро. Мелкая рыба должна начать уворачиваться от хищников всего за 6-7 миллисекунд. Для сравнения, на олимпийском спринтерском забеге от выстрела до старта бегуна проходит около 175 миллисекунд. Рыба быстрее в 25 раз. И вот что здесь интересно и довольно неожиданно. Когда счет идет на миллисекунды, вы не можете полагаться на зрение. Реакция от глаз вы будете ждать на 25 миллисекунд дольше, чем от органов слуха или осязания. Но что решает лишняя сороковая доля секунды? Все, если вам нужно увернуться от змеи, или если вы неосмотрительно купились на фальшивого червя в пасти грифовой черепахи. Итак, что же делать рыбе? У рыб есть необычная поговорка. Верь своим ушам. Пока зрительный сигнал вязнет в сетчатке рыбьего или человеческого глаза, слуховые сигналы обрабатываются с минимальной задержкой. То есть слуховые рецепторы, волосковые клетки, преобразуют звук в нервное возбуждение быстрее и эффективнее. Но для рыб все еще лучше. Вода плотнее воздуха. Так что при атаке хищник не может не вызывать выраженных акустических волн, которые распространяются в воде гораздо быстрее, чем в воздухе. 1500 против 340 метров в секунду. Схлопывающиеся челюсти грифовой черепахи вызывают ударную волну, которая почти мгновенно достигает рыбы. Благодаря этому рыбе иногда удается вовремя среагировать и избежать ловушки. Возможно, вы удивлены тем, что рыбы так хорошо слышат. У них ведь даже нет видимых ушей. На самом деле уши у рыб спрятаны в голове, но отлично функционируют, поскольку в воде звук проходит непосредственно через рыбу и его воспринимают рецепторы внутреннего уха. А ударная волна, возникающая при атаке хищника, это самое важное и зачастую последнее, что слышит рыба. Ударная волна механически стимулирует сенсорные клетки внутреннего уха, в результате чего нейроны возбуждаются и по сотням нервных волокон посылают сигнал тревоги в особую клетку мозга — маутнеровский нейрон, названный так в честь своего первооткрывателя. Это гигантская клетка. А как правило, чем нейрон крупнее, тем быстрее передача сигнала. Об этом я подробнее расскажу в пятой главе. Как и ушей, маутнеровских нейронов у рыб два, по одному с каждой стороны. Единственный нервный импульс от любого из этих нейронов — это сообщение первостепенной важности, реакция на которое вопрос жизни и смерти. Длинный биологический провод аксон маутнеровского нейрона. Проходит поперек хребта и далее вниз по позвоночнику на противоположную сторону тела, где возбуждение передается нервам, вызывающим мощное сокращение мышц. Это и приводит к изгибу тела в виде буквы С. Переход аксона на другую сторону тела может показаться лишним усложнением, но в этом есть смысл. Стартовать рыба должна в противоположную от хищника сторону, а значит сократиться должны мышцы на противоположной стороне теперь вы понимаете что происходит во время атаки звук достигает ближайшего уха и ближайший маутнеровский нейрон возбуждается посылая сигнал на противоположную сторону тела рыба изгибается и уплывает заплавательную часть операции отвечают другие структуры все вроде бы просто и ясно однако я не упомянул об одной сложности которую вы, быть может, заметили. Поскольку звук проходит через все тело рыбы, его должны услышать оба уха. Звук распространяется в воде настолько быстро, что между возбуждением рецепторов с разных сторон проходит совсем мало времени. Что произойдет, если активируется второй маутнеровский нейрон? В этом случае сигнал пойдет по обоим аксонам, и нейроны на стороне атаки тоже активируются то есть мышцы туловища, сократятся с обеих сторон. Рыба застынет на месте, и в довершении всего съедена она будет с больной спиной. Однако у этой проблемы есть решение, и оно представляет собой хороший пример того, как сеть нейронов определяет поведенческую реакцию. Эта реакция всегда зависит от двух типов сигналов – возбуждающих, активирующих нейроны и тормозящих не позволяющих нейронам активироваться. Представьте себе двух конкурирующих за лидерство командиров. Кто первым отдает приказ, тому и подчиняется войско. Это сравнение приходит на ум, поскольку каждый маутнеровский нейрон активирует еще и тормозные нейроны, которые отменяют команды второго маутнеровского нейрона. В результате мышцы туловища со стороны атаки отключаются и не могут сократиться и помешать бегству. Тормозные нейроны находятся в спинном мозге на противоположной стороне от мышц, которые они блокируют. На первый взгляд странно, но на самом деле логично, ведь сигнал они получают по пересекающему позвоночник аксону маутнеровского нейрона. Их так и называют перекрестные тормозные нейроны поскольку они передают сигнал обратно поперек хребта, отключая мышцы на стороне возбужденного маутнеровского нейрона. Вот теперь вы точно понимаете, что происходит во время атаки. Хищник нападает, звук достигает ближайшего внутреннего уха и активирует соответствующий маутнеровский нейрон. Нейрон посылает сигнал на противоположную половину тела, вызывая изгиб туловища в сторону от хищника, и одновременно активируя перекрестные тормозные нейроны. Эти нейроны передают сигнал обратно, блокируя сокращение мышц, расслабляя их со стороны атаки и тем самым не допуская срыва всего мероприятия вторым маутнеровским нейроном. Ну все, разобрались. Хотя погодите, вся эта система симметрична. С обеих сторон есть тормозные нейроны, активируемые маутнеровскими нейронами. Если оба маутнеровских нейрона пошлют командный сигнал на другую сторону тела, а оба набора тормозных нейронов направят сигналы обратно по телу, то мышцы рыбы с обеих сторон окажутся расслаблены. В этом случае спина у рыбы, конечно, не заболит, но и уплыть от хищника она не сможет. Как же быть? Есть только один выход. Заставить тормозные нейроны тормозить тормозные нейроны на другой стороне. Именно это, по сути, и происходит. Аксон каждого маутнеровского нейрона активирует мышцы и тормозные нейроны на противоположной стороне рыбы. Последние посылают сигнал обратно поперек хребта, чтобы затормозить не только мышцы, но и тормозные нейроны, которые иначе могли бы быть активированы другим маутнеровским нейроном. Система тонко сбалансирована. И побеждает только один маутнеровский нейрон, даже если он опередил партнера на тысячную долю секунды. Таким образом, успех побега зависит не только от сокращения нужных мышц, но и от расслабления ненужных. Без баланса нет спасения. Смертельный страх Теперь, став экспертами по маутнеровской реакции бегства, совсем как щупальценосная змея, вы сможете по достоинству оценить степень змеиного коварства. Насколько известно, герпетон — единственная в мире змея, научившаяся использовать рыбий си-старт в своих интересах. Сначала змея устанавливает ловушку, принимает джей-образную позу, при которой между головой и шейным отделом образуется карман. Змея сливается с пространством и не движется до тех пор, пока в центр кармана не заплывает рыба. Рано или поздно рыба одним боком поворачивается к шее хищника, а другим — к голове с челюстями. В этот момент, вместо того, чтобы просто напасть, змея выполняет ложный маневр — сокращает мышцы шеи. Этот финт исполняется за пару миллисекунд до настоящей атаки и порождает звуковую волну, которая моментально достигает рыбы, возбуждая не тот маутнеровский нейрон и давая ему преимущество в принятии критически важного решения о направлении бегства. Затем начинается настоящая атака. Змея с раскрытой пастью, полной острых зубов, нападает на повернувшуюся к ней рыбу. Эта атака, конечно, вызывает мощную ударную волну, но уже слишком поздно. Первым был активирован не тот маутнеровский нейрон рыбы, и теперь все решает только он. Тормозные нейроны отключают нужные для бегства мышцы. Вдобавок ко всему, изогнутое в виде буквы С туловище рыбы буквально само устремляется в надвигающуюся пасть. Впервые увидев все это в замедленном режиме, я был ошеломлен. По шкале подлости щупальценосная змея на голову обошла грифовую черепаху с ее ловушкой. В конце концов, сыграть на желании животного поесть — известный трюк. А вот использовать механизм спасения жертвы для облегчения охоты на нее — что-то новенькое. Увиденное объясняло и невероятно быстрое время обработки, о котором писал Джон Мёрфи. Еще бы, когда рыба заплывает в пасть сама, это значительно ускоряет процесс. Конечно, охота бывает и неудачной. Как и у любого хищника, атака герпетона не всегда точна, а иногда, несмотря на змеиный финт шеи, рыба все же разворачивается и уплывает. Но как бы то ни было, Эффективность потрясает. Тут вспоминается назойливая телереклама одного кухонного ножа. Этот нож сам по себе выглядел весьма впечатляюще, особенно после того, как им сначала разрезали консервную банку, а потом помидор. Однако затем следовала неизбежная фраза. Но подождите, это еще не все. Предсказывая будущее. Когда дело доходит до бегства от хищника, выбор у рыбы небольшой – налево или направо. Так работает си-старт, запускающий весь процесс. Поэтому щупальценосная змея может использовать свой обманный маневр только в том случае, когда рыба расположена параллельно ее челюстям. Но что произойдет, если рыба подплывет к пасти змеи перпендикулярно челюстям? эта ситуация принципиально отличается от описанной выше в этом случае си старт не направит рыбу вперед в раскрытые челюсти змеи а если герпетон откажется от уловки и не атакует в лоб рыба благодаря все тому же си старту гарантированно сбежит влево или вправо в какую бы сторону рыба не повернула голову непосредственную мишень змеи она окажется вне траектории выпада Учитывая высокую цену нарушения маскировки, змея могла бы пропустить такую неудобную рыбу и не нападать. Но она поступает иначе. Решая эту задачу, змея выходит на качественно новый уровень коварства. Слагаемые не меняются. Обманное движение шеи, си-старт рыбы в сторону от мнимой угрозы, атака. Однако на этот раз змея целится не в голову рыбы, а в пространство у ее дальнего бока. Иными словами, челюсти змеи оказываются там, где еще только предстоит оказаться голове спасающейся жертвы. Герпетон снова обыгрывает систему, не полагаясь на случайность. На этот раз он заставляет жертву повернуть в предсказуемом направлении и заранее оказывается в нужном месте. Следуя команде маутнеровского нейрона, Рыба в самоубийственном порыве покорно кладет голову в челюсть хищника. В замедленном режиме это похоже на идеально выверенную пляску смерти. Вы можете задаться вопросом, способен ли герпетон отслеживать траекторию бегства рыбы, используя зрение или даже щупальца, и на лету корректировать атаку. Учитывая скорость движения головы, которая начинается еще до реакции рыбы, это попросту невозможно. Вспомним, что зрительные реакции довольно медленные, и сетчатка не успевает мгновенно обрабатывать быстро меняющуюся картинку. У человека это можно наблюдать на примере движения глаз. Подойдите к зеркалу и попробуйте поочередно посмотреть на левый глаз, потом на правый, а потом снова на левый. Вам не удастся заметить движение ваших глаз. При движении глазных яблок нервная система подавляет зрительные сигналы, поэтому мир не проносится перед нашими глазами, как размытое пятно. А теперь попробуйте повторить опыт, глядя не в зеркало, а во фронтальную камеру телефона. Небольшая задержка изображения наверняка позволит вам увидеть движение глаз. Щупальценосные змеи подавляют зрительные сигналы еще эффективнее. Они втягивают глаза, чтобы защитить их во время выпада. Что касается щупалец, в момент выпада они рассекают воду с такой скоростью, что не могут распознавать еще и колебания воды от движений рыбы. Так что во время атаки и щупальцы, и глаза бесполезны. Чтобы в этом убедиться, давайте рассмотрим случай неудачной охоты. Когда обманный маневр не срабатывает и рыба поворачивает не в том направлении, голова змеи все равно оказывается там, где оказалась бы голова рыбы если бы все шло по плану. Очевидно, это означает, что герпетон не отслеживает добычу в движении, а целится в то место, где с наибольшей вероятностью окажется голова жертвы. Рыба как иллюзия Снимаю шляпу перед герпетоном. Предвосхищающая атака — это вершина хитрости и коварства. Но все становится еще интереснее, если поразмышлять над тем, как герпетон воспринимает реальность. Давайте представим, как змея видит рыбу, подплывающую к ее челюстям под прямым углом. Змея замерла в форме буквы J и изо всех сил притворяется корягой. Ее острое зрение и щупальца, улавливающие колебания воды, определяют точное положение приближающейся головы жертвы. Ловушка срабатывает змея атакует. Во время атаки змея на мгновение слепнет. Стало быть, она никогда не видит движение рыбы во время си-старта. И хотя герпетон тщательно отслеживает положение жертвы перед атакой, во время атаки жертва всегда оказывается в другом месте. Иными словами, с точки зрения змеи, рыба находится вовсе не там, где кажется. Представьте себе, что каждый раз, когда вы тянетесь за каким-нибудь очень нужным вам предметом, он всякий раз оказывается не там, где должен. Скажем, чашка кофе стоит на 15 сантиметров правее, чем кажется. Ближе всего к этому ощущению можно подойти, надев очки, искажающие пространственное восприятие. Эксперимент на людях показал, что со временем человек учится учитывать искажения и даже в таких очках находит милую его сердцу чашку кофе там, где она стоит на самом деле. Рыба невероятно мила сердцу Герпетона, и он, можно сказать, видит ее через очки Си-старта. Змея приходит к тому же метафорическому решению «не верь глазам своим» и считает местоположение головы рыбы оптической иллюзией. Помни, что на самом деле рыба изогнута в форме буквы С и целься с учетом этого. Разумеется, змея не размышляет о местонахождении рыбы, как и человек, привыкнув к искажающим очкам, не размышляет о местонахождении чашки кофе. Это просто аналогия между тем, чему можем научиться мы, и тем, чему могла бы научиться змея. Но можно ли сказать, что змея учится отвечать на реакцию бегства, как человек учится ориентироваться в искажающих очках? Или герпетон рождается с умением атаковать рыбу с учетом си-старта. Война щупальценосных змей с рыбами длится миллионы лет, так что времени для естественного отбора и появления змей с врожденными настройками было предостаточно. Этот вопрос воплощает типичную для множества научных изысканий двойственность. С одной стороны, трудно представить себе более странную область исследований, чем выяснение того, как новорожденный герпетон атакует рыбу. С другой стороны, это часть гораздо более общего вопроса о пределах, до которых эволюция может дойти в стремлении приспособить свое детище к окружающему миру. В тандеме природы и воспитания, точнее, инстинктов и научения, При формировании поведенческих моделей животных адаптация к движениям оппонента обычно полностью зависит от научения. Если смотреть шире, именно научение позволяет животному приспособиться к изменчивой окружающей среде. Но у этого есть недостаток. Научение требует времени. Новорожденная змея, Крайне уязвимое создание, для которого первая в жизни еда означает спасение от голодной смерти или перспективы быть съеденным другим хищником. Обиднее всего, конечно, стать легкой добычей для крупной рыбы. Позорная участь для одного из лучших рыболовов. О преимуществах и недостатках инстинктивного поведения по сравнению с выученным я мог бы рассуждать бесконечно. Я мог бы привести аргументы в пользу врожденного умения герпетонов предсказывать положение рыбы или, напротив, в пользу необходимости учиться этому трюку. Это мой любимый тип вопросов. Есть веские основания ожидать любого исхода. И есть очевидный путь к ответу. Мне лишь требовались новорожденные герпетоны, которые никогда в жизни не имели дела с рыбьим си-стартом. Врожденный навык? Казалось, прошла целая вечность, прежде чем одна из крупных самок стала выглядеть особенно пухлой. Еще какое-то время в предвкушении, как же долго, и однажды, заглянув в аквариум, я увидел среди растений пучок тоненьких веточек. Эти веточки оказались новорожденными щупальценосными змеями. Всего на свет появилось 17 змеек из двух пометов, и ни одна из них никогда не видела рыбы и не прикасалась к ней. Но была одна проблема. Как снять змей, атакующих рыб, не позволив им в процессе узнать о Си-Старте? Схема «Одна особь, один эксперимент» не позволит получить полноценные данные. Моя первая идея состояла в том, чтобы создать анимированную рыбку, которая будет перемещаться по экрану. Мы установили монитор с таким видеороликом экраном вверх и поставили на него прозрачный контейнер со змеей, то есть рыба плавала по дну контейнера. Чтобы змея оказалась максимально близко к фальшивой рыбе, дно контейнера мы заменили тонкой прозрачной пленкой, выиграв несколько миллиметров между змеей и монитором. Казалось, все должно получиться. Однако после долгих часов создания ролика и размещения контейнеров с водой и змеями на дорогих компьютерных мониторах выяснилось лишь одно. Цифровые рыбы змей не интересуют. Это настолько типичная для исследователя неудача, что я тут же выбросил ее из головы. Рассказываю об этом эксперименте только потому, что впоследствии он оказался ключом к успеху. В следующем эксперименте я поместил контейнер с дном из тонкой прозрачной пленки в неглубокий аквариум с настоящей рыбой так, чтобы она могла плавать только в пространстве под пленкой. Такая расстановка показалась змеем более убедительной, и они активно пытались атаковать рыбу, хотя и не могли к ней прикоснуться. В этот момент мне на помощь пришел лучший друг ученого. Счастливый случай. Если бы не первый неудачный опыт с мониторами, я бы не заменил дно контейнера пленкой. А теперь, благодаря тонкой пленке, передающей малейшие колебания, ударная волна от подергивания змеиной шеи достигла рыбы, и рыба отреагировала си-стартом. Удачное стечение обстоятельств, и мы получили идеальный эксперимент. Теперь мы могли наблюдать в замедленном режиме поведение атакующей змеи, И спасающейся рыбы, хотя они даже не контактировали между собой. Позднее, когда мы использовали вместо пленки стекло, Систарт в ответ на атаку змеи не запускался. Это лишний раз подтверждает, что для запуска реакции бегства рыбе недостаточно одних лишь зрительных сигналов. Итак, что же мы увидели? Мы увидели, как новорожденные змеи успешно используют все взрослые трюки, и прогнозируют будущее положение жертвы. Мы провели по 10 экспериментов с каждой змеей, а затем убрали пленку, и детеныши, ничего не знавшие о Систарте, успешно наловили себе еды. Трудно подобрать слова, чтобы описать мой восторг. Щупальценосные змеи так долго эволюционировали бок о бок с рыбами, что теперь обладают врожденным умением использовать их реакцию бегства в своих интересах делать обманное движение телом и прогнозировать направление бегства рыбы. Это как если бы бейсболист учился не только принимать мяч, но и определять траекторию его полета еще до броска питчера, или даже лучше, рождался бы с этим умением. Если рыбы видят сны, совершенно очевидно, кто является им в самых страшных кошмарах. Почему же, спросите вы, рыбы не выработали свою стратегию, чтобы не попадаться в ловушку? Здесь я напомню о том, что Ричард Докинс назвал эффектом редкого врага. Редкие хищники наносят настолько незначительный ущерб популяции, что контрадаптация попросту не развивается. До тех пор, пока лучшая стратегия для рыб уплыть от угрозы, среагировав на ударную волну, Щупальценосные змеи будут преуспевать, используя хитрость и коварство, которыми их наделила эволюция. Однако если герпетон вдруг станет для рыбы доминирующим хищником, его афера будет раскрыта, и рыба наверняка выработает механизм защиты. Возвращаясь к аналогии с мошенниками, хорошо известные уловки не срабатывают. Вряд ли многие сейчас отвечают на письма нигерийского принца и жаждут помочь ему вывести из страны миллионы долларов. Некогда свежий, сегодня этот прием настолько приелся, что вызывает только улыбку. Но я ни разу не слышал о щупальценосной змее, пока не увидел ее своими глазами, и подозреваю, что это относится и к среднестатистической рыбе.